Глава 5 «У вас все?» — настойчиво повторил Мейнворд. «Бретт ознакомит вас с правилами клуба». «Благодарю», — произнес Коридон. Повертев в руках карточку, он сунул ее в карман и вновь поглядел на девушку. «Вы новый член клуба?» — улыбнулась та. Она говорила с легким иностранным акцентом, похоже, австрийским. «Только что вступил», — ответил он. «Вы думаете, это опрометчивый поступок?» «Что вы, у нас прекрасный клуб», — заверила она. «Вот увидите, все члены клуба отнесутся к вам дружелюбно». Девушка выжидающе посмотрела на Мейнварда. «Мистер Мартин Коридон, мисс Лорен Фейдак», — неохотно представил их друг другу майор, — «рад познакомиться». — сказал Коридон, разглядывая кольцо на цепочке. — Вы относитесь к числу дружелюбных членов клуба? — Да, почему вы спрашиваете? — Я надеюсь, что вы поможете познакомиться с окружающей обстановкой. — Но, конечно, вы здесь не одна, — она засмеялась. — С удовольствием покажу вам клуб. Я жду брата. Он никогда не отличается пунктуальностью. — Прошу прощения, мисс Фейдок с раздражением перебил Мейнвард. «У вас ко мне какое-то дело? Ах да, я собиралась обменять чек». Она открыла сумочку и достала сложенный бумажный листок. «Я подожду вас в соседней комнате», — сказал Коридон и вышел. Девушка присоединилась к нему минуту или две спустя. «Может, выпьем?» — спросила она. «Я хотел предложить то же самое». Он открыл дверь и посторонился, пропуская ее. У Лорен была удивительно легкая походка, совсем как у манекенщицы. «Она и есть манекенщица», — подумал Коридон. Они сели за низкий столик в уединенном углу бара. «У вас великолепная походка», — заметил Мартин. Комплимент был ей приятен. «Я модельер», — пояснила она. К сожалению, рост не позволяет мне работать манекенщицей. А в Вене я была дизайнером. Коридон кивнул. После войны многие поменяли профессии и страны. — Я так и подумал, что вы жили в Австрии. Эмигрировали? Она рассказала, что уехала из-за брата. Тот был замешан в политике и, приговоренный к смертной казни, едва успел удрать из Вены. Теперь они натурализовались здесь, в Англии, которая стала их домом. Пока они разговаривали, подошел официант, и Коридон заказал шампанского. — У меня праздничное настроение, — пояснил он, заметив ее удивление. — Красивая женщина и хорошее вино дополняют друг друга. Вы счастливы в Англии? — Вполне. — А вот брат... Он, директор бюро путешествий на Мэйфейр-стрит, тоскует по Вене. Официант вернулся с шампанским, откупорил бутылку и наполнил бокалы. Коридон сделал глоток. Вино было великолепным и, очевидно, стоило довольно дорого, но угрызений совести он не испытывал. Наконец ему повезло. Не успел он проникнуть в клуб, как столкнулся с одним из членов организации. Мартин никак не рассчитывал, что это произойдет так скоро. Надо быть на стороже. Ричи предупреждал его насчет этих людей. Они могли следить за квартирой Милли и видеть его с Роулинсом. В таком случае ему легко попасть здесь в западню. — Поскольку у нас пошел доверительный разговор, — произнесла Лорин, наблюдая за Коридоном, — скажите, чем занимаетесь вы? «Я солдат удачи». «А что это означает?» ну, «Солдат удачи — это человек, который ищет для себя выгоды, приключений и удовольствий», — улыбнулся Коридон. «Но подобную работу здесь, очевидно, отыскать нелегко. Верно. Но я и не стремлюсь перерабатывать. Стоит мне добыть немного денег, как я сразу устраиваю себе отдых, пью сейчас шампанское и разговариваю с вами». Что может быть приятнее? Прозит. Они выпили. «Я не могу задерживаться», — сказала Лорен с сожалением. «У брата сегодня день рождения, и я обещала поужинать с ним». «Очень трогательно». Коридон откинулся на спинку кресла и любовался ее алыми губами. «Не часто приходится слышать, что брат и сестра собираются вместе отпраздновать какую-либо дату. Разве у вашего брата нет знакомых девушек?» «Нет», — она улыбнулась. «Он очень серьезен, ему не хватает на них времени. Когда Слейд хочет отдохнуть, то приглашает меня». «А вы не так серьезны, как он, предпочитаете...» мужское общество и частенько устаете от брата, хотя и любите его, так? — Верно. Лорен засмеялась. — Я вижу, вы человек рассудительный. — Должен только предупредить, что не умею развлекать женщин. Были времена, когда я имел хорошие манеры, и, как говорили представительницы слабого пола, даже определенное обаяние, увы, все это в прошлом война виновата. Жизнь слишком коротка, поэтому жаль терять время впустую. Если женщина привлекает меня, я ей и так говорю. Если потом она начинает себя плохо вести в моих глазах, я волен найти себе другую. Он смотрел прямо в ее темные блестящие глаза. Вы ужасно привлекаете меня. — Я должна быть польщена? — со смехом спросила Лорин. Мартин пропустил эту фразу — Мимо ушей. Вы не могли бы отделаться от брата? Это невозможно. У него ведь день рождения. Коридон нахмурился. Да, уважительная причина. Ну, тогда я подожду. Жаль, конечно. У вас может не быть настроения, когда мы встретимся в следующий раз. Женщины так переменчивы. Вам кажется, что сейчас я в настроении? Несомненно. Напрасно вы так думаете. Она улыбнулась. Когда мы встретимся? В воскресенье. Не раньше. Уж подождите три дня, мистер Коридон. Ну, зовите меня Мартин. Если мы собираемся быть безнравственными, незачем проявлять официальность в разговоре. Вы говорите ужасные вещи. Знаю. Значит, встретимся в воскресенье. Где и когда? У меня есть квартира. — На Бейзотер, Крэщет, дом номер 29, на верхнем этаже. Приходите часов в семь, и вы будете одна. — Вы определенно ужасный человек. — Я живу по своим правилам. Вы будете одна, если не изменится настроение. Коридон кивнул. — Хороший ответ. — Излишняя уверенность вредит чувствам. «Вы всегда так успешно преодолеваете преграды?» спросила она, когда Мартин наполнил бокалы. «Преодоление преград зависит от встречной помощи», быстро ответил Коридон. Потом он наклонился вперед и погладил пальцем нефритовое украшение. «Любопытная штука! Издалека похоже на кольцо китайских лучников». Его холодные серо-зеленые глаза — Впились в лицо девушки, пытаясь уловить реакцию, но ее не было. «Вы очень умны. Так и есть. Откуда вы это знаете? Ну, в часы досуга я посещаю Британский музей, прекрасное место для расширения кругозора. Оно подлинное. Можно взглянуть?» «Конечно. Лорин отцепила кольцо. Оно досталось мне по наследству. Она протянула ему кольцо, но рука, появившаяся из-за плеча, перехватила его. Девушка резко повернулась. — О, Слейд, дорогой! — пробормотала она без особой радости. — Ты меня напугал. Она повернулась к Коридону. — Это мой брат Слейд, — продолжала Лорен, положив свою руку на руку мужчины, бесшумно возникшего рядом с ней. — Слейд, познакомься. Мартин Коридон только что вступил в клуб, и сказал, что он солдат удачи».